«Средства тайм-менеджмента», — говорит Стивен Кови. На мой взгляд, существует три различных подхода к тайм-менеджменту. Их можно считать различными поколениями. Подходы каждого нового поколения надстраиваются над предыдущими и обеспечивают большую эффективность деятельности и возможность её контролировать. Средства первого поколения — это нечто вроде простых списков или заметок. Выносите их с собой каждый день, рассчитывая, что до вечера удастся сделать большую часть из того, что было намечено. Сделав что-то, вы можете вычеркнуть один из пунктов своей памятки, а то, что не сделано, перенести на завтра. Ко второму поколению средств управления временем относятся календари и ежедневники. Здесь уже появляются элементы планирования и подготовки. Используя средства второго поколения, вы, как правило, намечаете мероприятия, записываете то, что вы обещали сделать, Отмечаете конечные сроки, планируете встречи и так далее. Если вы относитесь к подобной работе серьёзно, вы фиксируете некоторую информацию в компьютере или в сети. Подход третьего поколения — это планирование, расстановка приоритетов и контроль. При этом подходе вы посвящаете какое-то время уяснению своих ценностей и приоритетов и намечаете для себя цели. Составляя план на день, вы определяете очередность выполнения разных дел. Управление временем — хорошее дело, особенно в соответствии с принципами третьего поколения. Однако очевидно, что уже есть потребность в подходе четвёртого поколения. Компания FranklinCovey работает именно на этом уровне. Подход четвёртого поколения сохраняет в себе все сильные стороны трёх предыдущих. Мы устранили недостатки прежних приёмов управления временем и дали им новое развитие. Это оказалось возможным, поскольку наш подход ориентированное изменение качества жизни. Как я это понимаю? По-моему, качество жизни это наши отношения с людьми и понимание того, что для нас действительно важно. Высокое качество жизни это возможность заниматься не просто необходимым, а действительно нужным. Если вам хочется достичь тех целей, которые вы ставите перед собой, при организации времени нужно действовать в парадигме четвёртого поколения. Занимаясь проблемой времени, мы столкнулись с вопросом, который задают многие люди. Да, я хочу сфокусироваться на своих главных целях, но как это сделать? Как стать продуктивнее? Как понять, что сегодня я и в самом деле принимал нужные решения, достиг существенных результатов и организовывал время в соответствии с несомненными приоритетами? Хорошие вопросы. Если вы действительно задаёте их себе — Значит, наша аудиопрезентация по фокусировке на главных приоритетах как раз для вас. В процессе занятий вы сможете научиться определять свои приоритеты, фокусироваться на них и воплощать желаемое в жизнь. А сейчас я хочу сослаться на одно стихотворение в прозе. Автору установить не удалось, но мне кажется, что его или её мысли очень правильны. Называется оно «дилемма». В нём говорится о том, что причиняет боль, и разочарование многим людям. Поскольку мы не знаем, что для нас действительно важно, важным кажется всё. Поскольку важным кажется всё, мы вынуждены делать всё. На нашу беду люди видят, что мы берёмся за всё и, конечно, считают, что это наша обязанность. Но если браться за всё, то можно так нагрузить себя, что не останется времени подумать о том, что действительно для нас важно. А как решаете вы, что для вас важно, а что не важно? В нашей аудиопрезентации мой хороший друг и помощник на этом семинаре Стив Джонс уделит время тому, чтобы помочь вам понять разницу между срочным и действительно важным. Он расскажет о матрице управления временем. Это очень хорошая схема. Во-первых, матрица покажет, на что уходит большая часть вашего времени. Во-вторых, с её помощью вы лучше поймёте, почему стоит уделять больше времени тем делам, которые попадают в её главный квадрант, квадрант номер два, квадрант эффективности и баланса. Работа с матрицей управления временем даёт много преимуществ. Ваши отношения улучшатся, вы начнёте лучше себя чувствовать и лучше работать. Кроме того, появится больше возможностей заниматься всем тем, что будет отнесено к трем другим квадрантам матрицы. Поверьте. Жизнь должна быть посвящена важному, а не срочному. Ещё одна ключевая тема нашего семинара — это процесс планирования или работа с пирамидой эффективности. Из геометрических фигур пирамида наиболее устойчивая, её вертикаль опирается на устойчивое основание. Нижний ярус пирамиды мы назвали выявлением ценности. Почему? Да потому что именно ценности отражают то, что для нас важно. Они определяют наши эмоции, выбор и принимаемые решения. Всё дело в ценностях. Если процесс планирования ориентирован на личные ценности, достигая своих целей, вы действительно чувствуете удовлетворение. Следующий ярус пирамиды — это постановка целей. Определившись с ценностями, можно заняться планированием. Ценности послужат основой для конкретных программ действий. На третьем уровне, надстраивающемся над постановкой целей, работать проще. Этот уровень называется планирование недели. Оно занимает всего 20-30 минут и состоит в своего рода прополке. Проведя нечто вроде прореживания грядки, вы сможете найти время для общения и дел, которые действительно для вас важны. Четвёртый ярус — планирование дня. За 5-10 минут вы сможете определиться с ближайшими целями, отсеяв всё, что может помешать их достижению. Конечно, этот отбор будет проводиться с учётом имеющихся возможностей, хотя фокусировка на ключевых приоритетах будет сохранена. Чем хороша пирамида эффективности? Она помогает осуществлять процесс фокусировки и концентрации качественно иначе, что и позволяет достичь главных жизненных целей. Мы хотим предложить принципы и приемы для создания собственной системы планирования, задуманной и сделанной по вашей мерке. Как понять, будет ли эта система приносить пользу или подчинит вас себе? Станет ли она вашим слугой или хозяином? Исходя из трех критериев, помогает ли она достичь интеграции, мобильности и персонифицированности в организации времени? Что такое интеграция? Это значит, что все компоненты планирования работают согласованно, в нём нет ничего лишнего, и оно максимально эффективно. Мобильность в управлении временем означает, что ваш план всегда должен быть под рукой, чтобы в любую минуту можно было освежить в памяти свои задачи, предстоящие дела, заметки, контакты и так далее. И, конечно же, такая система должна быть проста в употреблении и соответствовать стилю вашей жизни. В противном случае вы просто не станете ею пользоваться. Об этом и многом другом пойдет речь на нашем семинаре. А сейчас, когда я немного познакомил вас с тем, что вам предстоит, позвольте представить Стива Джонса, ведущего семинара, посвященного фокусировке на ваших главных приоритетах.